«Как так вышло, что я стал функционалом?» — задал я вопрос в лоб. «Вот только без истории пришла разнарядка, очень не хотелось, но я человек подневольный». Котя вздохнул. «Кажется, мы дошли до какого-то момента истины». «Я сам дал твое имя Ивановой», — мрачно сказал он. «Ну, будто мне такое указание пришло». Воспользовался, можно сказать, служебным положением в личных целях. «Зачем?» «Ну, скучно мне было», — с тоской сказал Котя. «Хотелось, чтобы кто-то из друзей стал функционалом. Чтобы можно было дурака повалять, прикинуться случайным участником событий. Меня же в лицо никто не знал, даже эта дура Наталья. Куратор — он самый скромный правитель в мире». Я фыркнул. «Да уж, куда скромнее». В камине потрескивал огонь. Илан, вернувшись свернувшись калачиком в кресле, внимательно смотрела на Котю. Удивительно идиллическая картина. — Котя, что ты собираешься делать? — Я... я ничего делать не собираюсь. Мне страшно, Кирилл. Мне как дали способности, так и отберут. Чудо, что я ухитрился тебя спасти. И наверняка за мной как-то следят, ведь я остаюсь функционалом. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы все осмыслить. Котя, ты мне предлагаешь действовать одному? Ну да, он даже удивился. Конечно, я буду помогать, чем могу, пока могу. Спасибо. Я покосился на Илан, но она молчала. Спасибо, конечно. Только пока все мои действия это спасение собственной задницы. А за мной носятся супермены с аркана, схватить схватить каждый полицай, способностей никаких. «Способности-то у тебя есть», — досадливо поморщился Котя. «Только странные они какие-то и проявляются непонятно». «Нет, Кирилл, ты не думай. Мы с Илан вчера весь вечер просидели, составляя план». «Для тебя», — уточнила Илан. Я развел руками. «Польщен, тронут, премного обязан». Но ни Котя, ни Илан на мой сарказм не реагировали. В каждом мире рано или поздно возникает подполье, «Борющиеся против функционалов», — сказала Илан. «На вашей земле оно наверняка тоже есть, но я здесь никого не знаю. Была лишь Настя, и мы только приглядывались к другим людям. Но есть мой мир. Верос, Есть антик. И есть...» — она запнулась на секунду. «Есть твердь. Мир, в котором люди знают о функционалах». «Это где попы всем голову задурили?» — сказал я с той развязностью, что присуще только людям одновременно во что-то такое верящим и стесняющимся этой веры. «Можно сказать и так», — Илан кивнула. «С их точки зрения наши миры — искажение божественного промысла, а функционалы — пособники дьявола, которых необходимо сжечь на костре». «Замечательные союзники», — согласился я. «Очень сильные». Илан упорно отказывалась замечать иронию. «Если тебе удастся их убедить, что, разгромив Аркан, они положат конец господству функционалов и освободят все миры от дьявольского наваждения, мы получим реальную поддержку. Толпу попов с кадилами. Кирилл. Твердь — мир победивших биотехнологий. В свое время церковь там ухитрилась подчинить себе весь мир. Подожди, встрял я. Какая церковь? В том-то и дело, что наша, ну, христианская. Различия в деталях значительные, но в целом это что-то вроде католической церкви эпохи Ренессанса. То есть влияние уже ослабло? Ничуть. Просто церковь так сильна, что позволяет различные вольности. Изучает их, скажем так. Это как в первые послереволюционные годы в России, когда дозволялось очень много вольнодумства, встрял Котя. Если на основные постулаты большевиков не посягать, то можно было придерживаться любых философских течений, придумывать совершенно сумасшедшие социальные идеи. Не признак слабости, а признак силы. «Самое странное, с нашей точки зрения, они совершенно не развивают технику», — сказал Илан. «Как я понимаю, это было навязано экспериментом арканцев, но на сей раз те доигрались, правители Тверди узнали о них». — Восприняли все в целом неправильно, но зато начали охоту за чужаками. И преуспели. Вместо техники у них животные, очень странные с нашей точки зрения. — Короче, есть у них такие собачки, чужаков чуют, — сказал Котя. Любой пришелец из другого мира пахнет чуть иначе. Его немедленно хватают. И жгут? Да. — Спасибо, друзья. — Да ты подожди, — Котя всплеснул руками. — У нас же все продумано. Неужели ты думаешь, мы пошлем тебя на верную смерть? спросил Илан. Мы как раз безопасный путь и придумывали? В Верозе есть такой таможенник, Андрюша, сказал Котя. Он все устроит. Андрюша? Ну, Вероз, это не только Кимгим. Это еще и Арызалтан, к примеру. Ары Султан, поправила Илан. Нет, ты неправильно произносишь. С минуту они пререкались, но к общему мнению так и не пришли. «Ничего, язык там почти русский, ты поймешь». Котя сдался первым и вновь обратился ко мне. «Так вот, Андрюша осуществляет контакты между мирами функционалов и властями Тверди». «Какие контакты, если они жгут на кострах? Ну и что? А ты думаешь, между СССР и Германией во Вторую мировую не было тайных контактов и посредников? Война войной, а власть всегда общались». «Хорошо, и что этот Андрюша?» Он договорится о твоих переговорах с властями Тверди. По моей просьбе, я ведь все-таки куратор, пусть даже и другого мира. Он меня знает, просьба пустяковая. А о чем ты будешь говорить, это не его дело. Воспользуемся отработанными каналами врага. Врага? Я не выдержал. Котя, вот только не надо мне мозги пудрить. Чего ты хочешь? Тебя так загрызла совесть, что ты полез на рожон против бывших хозяев? Да ну... Ты, конечно, человек хороший, душил меня с выражением искренней печали на лице. Котя, но ты же не можешь всерьез рассчитывать на победу. Ты куратор с урезными полномочиями. Я непонятно кто с непонятно какими умениями. Против нас целый мир и еще 300 тысяч функционалов на нашей земле. Может, ты надеешься, что я сгину у этих попов, а ты и рук не запачкаешь? Кирилл! Илан вскочил и между нами, будто опасаясь, что мы сцепимся в драке. «Ты дослушай. У нас хороший план. Власти-тверди мечтают оторвать от Аркана подчиненные миры», — сказал Котя. «Пока им это не удается. Для успеха им нужен свой человек в чужом мире. В идеале свой куратор. И если я соглашусь вступить с ними в Альянс, то мои возможности и их биотехнологии решат дело. Земля выйдет из-под контроля Аркана» мы станем править ею сами. «Мы? Люди?» Котя ухмыльнулся. «Ну да, разве мы с тобой не люди, а?» А потом, подчинив себе ресурсы земли и, возможно, в союзе с Твердью, «мы отобьем у Аркана и мой мир», сказал Илан. «Главное — держать Твердь на расстоянии, не позволять им занять место Аркана». «Так ты не собираешься?» Я запнулся, пытаясь сформулировать все более четко — «Все разрушить. Превратить функционалов в обычных людей, к примеру. Или всех людей функционалов. Или... Ну, все разрушить. Зачем?» — хором воскликнули Котя и Илан. Переглянулись. Котя продолжил. «Ты будто старых фильмов насмотрелся, революционных. Зачем же разрушать хорошо работающую систему?» «Функционалов спасти от рабства». Я посмотрел на Илан. Девушка пожала плечами. «Рабство заключается в том, что нами командуют саркана в системе поводков, привязывающих нас к нашей функции. А так, это же замечательно. Разве тебе не нравилось быть функционалом?» «Нравилось ли мне? Я вспомнил, как вокруг меня медленно обустраивалась моя башня, твердыня, крепость таможенника, как открывались ворота в другие миры, патриархальный викторианский и святочный кимгим. А ведь есть еще тысячи интересных мест в Верозе, мире независимых городов-государств. Как таинственная белая роза обернулась гостиницей, гостиница с хваткой, такой яркой, киношной, где я выступил непобедимый и красиво, словно Джеймс Бонд. Как на берег выползал исполинский кальмар, как мчалась ему навстречу бронированная машина на спиртовой тяге как шумно, весело и вкусно было в ресторане Феликса. А это ведь только один мир из множества. Заповедник с теплым морем и бескрайними лесами, чистым воздухом и сияющими в ночи звездами. Антик, ожившая утопия. Миры, миры, миры. Веер миров, раскрытый передо мной. Конечно, нравилось, сказал я. Если бы... Если бы они не убили Настю. Я недооценил Иванову, горько сказал Котя. Это моя вина. Конечно, вы тоже ухитрились всех разозлить, но он встряхнулся. Не будем сейчас об этом, Кирилл. Девушку не воскресить. Давай лучше покажем им Кушкину мать. Я посмотрел ему в глаза. Котя не отвел взгляд. Давай, согласился я. Давай сделаем этот мир лучше. Хотя бы этот если не получается со всеми и сразу.